Дисней и издательство Эксмо. Встречайте Круэллу Морин Джонсон. Глава первая. Всё для всех везде. Эй, ты! Раздался сзади чей-то грубый голос. Шестнадцатилетняя Эстелла обернулась. К ней направлялся один из охранников Херротса. Краснолицый мужчина с пышными густыми усами. Прошу прощения, это вы мне? испуганно спросила она, но ответа уже не требовалось. Миссис Тэ рука мужчины вцепилась в ремешок её сумки. Что вы из себя позволяете? Пожалуйста, уберите от меня свои руки. Эти слова прозвучали так громко, что несколько человек обернулись. Один из них направил на охранника объектив своей фотокамеры. Тогда тот решительно потянул Эстелу за сумку и отвёл её в сторону, подальше от посторонних глаз. Разумеется, извеснейший универмаг Лондона мало подходил для подобных сцен, особенно в самый разгар лета, когда сюда стекались за покупками туристы со всего света. "Открой сумку", нахмурившись, приказал усач. "Не открою", возмущённо ответила девушка. "Позовите вашего начальника, я расскажу ему, что вы здесь вытворяете". Открывай. Эстелла обречённо вздохнула. Пожалуй, стоило признать, что сегодня всё пошло не по плану. А ведь день начинался так многообещающе. Эстелла следовала по пятам за рыжеволосой женщиной в розовом платье в футляре, чья высокая причёска напоминала купол собора. Дама неторопливо переходила от одного прилавка к другому, покупая сыры и драгоцущее печенье, засахаренные фрукты и маринованные орехи. Незаметно следуя за ней, словно тень, девушка остановилась возле прилавка с морепродуктами, где женщина допрашивала продавца о свежести его рыбы. Казалось, эта дама решила проверить на себе девиз Хэрца, который звучал как "Omnia, omnibus, ubique", что на латыни значит "всё для всех, везде". Хотя в данном случае точнее было бы сказать всё для богачей везде. Ведь в этом роскошном магазине вам действительно продали бы всё, о чём только можно мечтать, при условии, что вы готовы как следует раскошелиться. Да? Именно так. Здесь действительно продавалось всё. Атлас и меха, разумеется, туфли, пальто и шляпы. А как же Игрушечные машины, настоящие машины, самолёты, яхты, конечно, на любой вкус и цвет. Грабы, диадемы, львы, золотые слитки, в Хередсе нашлось бы и это. Но ни один другой отдел не отражал девиз магазина лучше, чем продуктовый. Километры сверкающих, элегантной плиткой полов вмещали всё разнообразие продуктов и блюд, которыми могли похвастаться не только Англия, но и весь мир. Здесь пахло дорогими и изысканными сырами, в ушах звенел свист ножей, что точил за своим прилавком мясник, а в глазах рябило от разноцветных сладостей, выставленных на многочисленных полках. Среди всего этого великолепия и затерялась Эстелла в зеленой школьной форме из юбки и блейзера. Ее прямые рыжие волосы доходили до лопаток и полностью повторяли стрижку Джейн Эшер. Очаровательные спутницы поло макарти, которая считалась самой знаменитой рыжей женщиной столицы. А в этот пятничный полдень на улице стояла невыносимая жара, так что остановка у прилавка с морепродуктами пришлась, как нельзя, кстати. Девочка наслаждалась приятной прохладой, исходящей от сверкающие россыпи колотого льда, на котором покоились большие рыбины со стекленевшими глазами. Эстела умела наслаждаться жизнью вне зависимости от ситуации. А устрицы? Устрицы сегодня свежие? Не унималась женщина в розовом. Свежайшие, мадам, учтиво ответил мужчина за прилавком. Пойманы сегодня утром. Дама недоверчиво уставилась на коричневато-серые раковины, словно ожидая, что те вдруг сами заговорят и подтвердят его слова. Вы уверены? Совершенно уверен, мадам. Оценивающая, рассматривая морских обитателей, женщина не обращала никакого внимания на малоденькую девушку в школьной форме, а та, в свою очередь, не менее оценивающе рассматривала её сумочку, которая медленно покачивалась на сгибе локте. Сверху поблёскивала простая застёжка, и из тех, что открывались за секунду. Настоящий подарок для любого мелкого воришки или карманника. Продавец тоже не смотрел в сторону Эстеллы. За всё это время мужчина взглянул на неё лишь раз, когда они с дамой только приблизились к прилавку с морепродуктами. Он остановил взгляд сперва на школьной форме, а затем на огненно-рыжих волосах, точно таких же, как у женщины в розовом, и тут же утратил к девушке всякий интерес. разумеет сон, что лею дочерью богатой клиентки, которая держится чуть позади, устав от бесконечных покупок матери. Удивительно, но этот простейший трюк срабатывал уже не первый раз. Придвинувшись поближе к заветной сумке, Эстелла принялась с интересом разглядывать огромного Амара, который с несчастным видом распластался на льду. Её рука незаметно потянулась к застёжке. Ещё немного. Но тут в магазин ворвалась очередная туристическая группа. Сюда все за мной, прогремел у входа звонкий мужской голос. Сюда, леди и джентльмены, проходите вот так, ещё немного вперёд, все сюда. Размахивая небольшим флажком с надписью "Экскурсии по Лондону", он проследовал в центр продуктового отдела, ведя за собой по меньшей мере 50 человек. Все они громко ахали, в восторге оглядывая прилавки с едой. Это продолжалось пару минут, а затем туристы, словно по команде, подняли свои фотоаппараты и принялись снимать каждый метр знаменитого магазина. Женщина в розовом обернулась на шум, зажав сумочку между своим телом и начищенным до блеска стеклом прилавка. Эстелла разочарованно опустила руку. Какой кошмар. Возмущённо произнесла дама, оглядывая толпу туристов. Зачем они только пускают сюда этих ужасных людей? Мужчина за прилавком деликатно промолчал, решив не отвечать на этот риторический вопрос. А ужасные люди тем временем расползались по универмагу точно муравьи, заполняя собой всё свободное пространство. Эстелла провожала взглядом каждого туриста, с неподдельным интересом разглядывая их дорожную одежду. мрачную и совершенно бесформенную. Она никак не могла отделаться от привычки анализировать каждый шов, разрез и покрой любого наряда, встреченного на своём пути. Впрочем, эта привычка сослужила девушке неплохую службу. Эстелла шила потрясающую одежду, возможно, лучшую во всём Лондоне. Вот только Лондон об этом ещё не знал. Несколько туристов подошли к прилавку с морепродуктами. Вы это видели? Восхищённо воскликнул один из них с явным американским акцентом. Какая рыба, а креветки! Остальные туристы полностью разделяли его восторг. На их лицах читались удивление и радость, словно они никак не ожидали обнаружить морепродукты в отделе с морепродуктами. Казалось, их жизнь никогда больше не будет прежней. Пожалуй, Я лучше возьму копчёных устриц в банке. Так будет надёжнее. Чуть сморщив нос, изрекла дама в розовом и поспешила удалиться в отдел консервированных продуктов. Эстелла с протяжным вздохом последовала за ней. Рыжеволосые леди и джентльмены служили ей прекрасным прикрытием. Но почему-то именно они всегда оказывались самыми разборчивыми и придирчивыми покупателями. Может, это какой-то малоизученный синдром рыжиков? Но не успела девушка отойти от прилавка с рыбой, как один из туристов помахал ей рукой. Мисс, могу я сфотографировать вас со своей женой? Сияющей улыбкой спросил он. Конечно же, Эстелле следовало отказаться. Она уже больше 20 минут преследовала рыжую богачку и теперь, как никогда, была близка к своей цели. Но если она и ценила что-то выше денег, так это внимание. Ей нравилось чувствовать себя важной и особенной. Это поднимало настроение и помогало скрасить скучный день. Она замешкалась на секунду, понимая, что это может разрушить все её планы, но всё же решила не упускать момент сиюминутной славы. Эстелла любила жить настоящим. "О, конечно", отозвалась она и направилась к жёню туриста. С радостью. "Вы только посмотрите на этот галстук", воскликнула та, чуть ли не хлопая в ладоши от восторга. "Скажите, неужели все девочки в Англии носят галстуки? Только в школу?" вежливо ответила Эстелла. "Эй, народ, хотите сфотографироваться с британской девочкой?" Крикнула женщина своим друзьям через весь магазин: "Милли, Джейк, смотрите, какая прелесть! На ней настоящий галстук!" Эстелла буквально сияла от радости. Пусть она и потеряла свое рыжеволосое прикрытие, зато приобрела целую толпу громких, наглых американских поклонников. Со слепительной улыбкой она позировала рядом с каждым из них, изображая идеального английского подростка. Так продолжалось несколько минут, пока девушка не заметила вдалеке знакомую фигуру, буревшью взглядом толпу. Она слишком хорошо знала этого краснолицего человека с пышными густыми усами. Их взгляды на мгновение встретились, и Стелла поняла, пора удирать. Ох, а забочена пролепетала она. А где же моя мама? Она будет переживать, если потеряет меня из виду. Простите, мне пора. Надо скорее ее найти. Конечно. Туристы дружно помахали ей на прощание. Хорошего вам дня. Девушка устремилась к выходу через толпу иностранцев. Сперва она вежливо просила их подвинуться и извинялась, если не на руках задевала кого-то локтем, но ее терпение быстро иссякло. Несколько минут спустя она уже во всю расталкивала туристов, настойчиво пробираясь к заветным дверям. И вот, толкнув их тяжелые деревянные створки, она выскочила прочь из прохладного холла универмага. Душный лондонский воздух пах свободой. Но не тут-то было. Не успела ей стеллажнуть на раскаленный тротуар, как ее остановил охранник. Открой сумку. нахмурившись, приказал он мёртвой хваткой вцепившись в ремешок. Девушка несколько минут припиралась, привлекая к себе всеобщее внимание, а затем её лицо вдруг сменило выражение с возмущённо и испуганного на пугающе суровое. Мы на улице. Ты вне своей территории, злобно прошипела она. Спектакль окончился. Её голос больше не звучал слащаво и звонко, Эстелла окончательно вышла из роли очаровательного невинного подростка. Вообще-то мы всё ещё под навесом Херодца, ответил охранник. Но если хочешь, я могу позвать полицейских. В их территории у тебя сомнений нет? Сейчас, сейчас. Свободной рукой он выудил из кармана свисток и угрожающе поднёс его к губам. Ладно. Девушка сдалась и открыла свою сумку. Смотри, раз так не имётся. Мужчина заглянул внутрь, но обнаружил там лишь книгу на французском и пенал. Выверни карманы, приказал он. Вообще-то это противозаконно. У меня есть права, нахмурившись, ответила Эстелла, но всё же сделала, как велел охранник. Из кармана её блейзера выпал смятый листок бумаги. Мужчина тут же бросился его поднимать, проявив невиданную для его комплекции прыть. Так и что же у нас тут? протянул он, разворачивая бумажку. На ней значилось лишь три слова: "Я люблю Копов". Девушка расплылась в улыбке, глядя, как лицо охранника становится ещё краснее, чем прежде. Это чистейшая правда. Я действительно люблю наших бравых полицейских, произнесла она, вновь вернувшись к своему слащавому тону. Где он? Что ты сделала с ним? яростно закричал мужчина. Я же видел, я следил за тобой. Следил за мной? Фу, грязный старикашка, подглядывающий за молоденькими девушками. Как не стыдно! Не играй со мной. Я видел, как ты украла бумажник у туриста. Кипетился усач. Тебе не удастся меня провести. Я знаю, что видел. Должно быть, вам это померещилось из-за жары, сэр. Учтиво ответила Эстелла, хлопая ресницами. Убирайся отсюда, закричал охранник. Его лицо приобрело глубокий пунцовый цвет. Если я ещё хоть раз увижу тебя здесь, я ты что? усмехнулась девушка. Превратишься в гигантскую малину, станцуешь танго, отрастишь крылья и клюв? Давай, поведай мне, что же такого интересного ты сделаешь. Охранник вновь поднёс свисток к губам, но Эстелла выдернула наконец из его массивного кулака ремешок своей сумки и зашагала прочь. До скорой встречи, дорогуша. прокричала она издалека, посылая усатому мужчине воздушный поцелуй. Я никогда не забуду то время, что мы провели вместе. Когда девушка наконец скрылась из вида, к охраннику подошёл озадаченный турист. Вы обращаетесь так с каждым, кто выходит из магазина, спросил он. Это что часть знаменитого английского этикета?